Глава 13. Пропавший легион. Усадьба Гверна, как оказалось, представляла собой кучку невзрачных земляных хижин на унылой вересковой возвышенности. Маленький мальчик, гнавший стадо коров от водопоя к ночному загону, отнесся к их появлению с интересом, но и с некоторым испугом. Видимо, он не привык к чужим, и пока они все вместе шли к дому, он украдкой бросал на чужаков любопытные взгляды, но всю дорогу старался и не без успеха держать между собой и опасностью огромного быка, управляя им с помощью шлепков и тычков. «Вот мой дом!» — произнес охотник Верн, когда они остановились перед самой большой из хижин. «Он ваш, пока вам это будет угодно!» Гости спешились, мальчик с криками бросая в мучащее стадо камушки, погнал его дальше на скотный двор. Набросив поводье на стол, путешественники направились к хижине. Полуторагодовалая девчушка, всю одежду которой составлял ремешок на шее с коралловой бусиной, средство от дурного глаза, сидела перед входом и с увлечением играла тремя дуванчиками, костью и полосатым камушком. Одна из охотничьих собак дружелюбно лизнула ей личика, пробегая мимо в темную пещеру хижины. Девочка хотела схватить ее за хвост и опрокинулась на спину. Дверной проем был так низок, что Марку пришлось согнуться чуть не вдвое, переступая через лежащую на земле девочку. Вслед за хозяином он шагнул круто вниз, в костром мрак. Дыхание у него перехватило от синего торфяного дыма. Глаза заслезились, но он уже привык к этому. На встречу им поднялась женщина, сидевшая до этого у очага. «Мурна, я привел целителя больных глаз и его копьеносца», — сказал Гверн. «Окажи им гостеприимство, а я позабочусь об их лошадях и о плодах моей охоты». «Гостям будут рады в нашем доме», — сказала женщина. «Хотя, хвала рогатому, больных глаз у нас нету». «Удачи этому дому и женщинам этого дома», — учтиво отозвался Марк. Эско последовал за хозяином, он привык сам ухаживать за лошадьми и не доверял их никому. Марк уселся на оленью шкуру, которую постелила ему женщина, на груди вереска, заменявшей постель, и принялся разглядывать хозяйку, вернувшуюся тем временем, к костру, где она что-то варила в бронзовом котле. Когда глаза его привыкли к дыму, он пригляделся и при слабом свете, струящемся через узкий дверной проем и дыру для дыма в крыше, увидел, что женщина молода, много моложе верно, высокая, худощавая, со спокойным лицом. Туника на ней была из грубой красноватой шерсти, какие на юге носили лишь бедняки. Но она явно не была бедной, вернее, муж ее не был бедняком. На руках у нее были браслеты, серебряные, медные и синего египетского стекла. А узел густых цвета тусклого золота волос был заколот янтарными шпильками. Кроме того, она была счастливой обладательницей большого бронзового котла. А Марк достаточно долго прожил среди местного населения и знал, что бронзовый котел бывает главным предметом зависти соседей. Вскоре снаружи послышались шаги, и Эска с Гверном, пригнувшись, вошли в дом. Сразу вслед за ними показался юный пастух и другой мальчик, еще младше первого. Оба очень походили лицом на отца, с такой же татуировкой, как у него, уже готовые к тому дню, когда станут воинами. Они из-под следили за чужаками, забившись в дальний угол. Их мать принесла откуда-то из глубины жилья глиняной миски и подала в них дымящееся тушеное мясо троим мужчинам, сидевшим рядом на ложе из папоротника. Три больших воловьих рога она налила им желтого меда, а потом взяла свою миску и, держа на коленях девочку, уселась по другую сторону очага, на женской стороне, и стала там есть. Младший мальчик сел рядом с ней, но старший, преодолев недоверие, подошел поближе к мужчинам и стал разглядывать кинжал Марка. Окончил тем, что поел из одной миски с ним. Семейство было приятное, только чересчур уж они жили на отшибе. Обычно люди здесь соединялись группами для большей безопасности. И опять это показалось Марку странным. На следующее утро подозрения его подтвердились окончательно. В то утро Гверно решил побриться. Как и многие его соплеменники, он ходил более или менее бритым, оставляя волосы только над верхней губой. И побриться ему явно не мешало. Как только он объявил о своем намерении, начались торжественные приготовления. Жена принесла горшок с гусиным жиром для смягчения щетины, и вся семья собралась смотреть, как бреется их отец, супруг и повелитель. И вот, перед восхищенной публикой, состоявшей из троих детей и нескольких собак, Охотник Гверн, сидя перед проемом, куда падал утренний неяркий свет, приступил к священнодействию и начал скоблить подбородок бронзовой бритвой в форме сердца. «Как много сходства между детьми у всех народов», – думал Марк, наблюдавший с усмешкой эту забавную сцену. «И между отцами тоже, да и между процессами бритья, если на то пошло. Те же мелочи поведения, те же взаимоотношения, какие составляют жизнь семьи». Марк и сам, как зачарованный, наблюдал такую же сцену, когда брился его отец. Гверн скашил глаза на свое отражение в полированном бронзовом диске, который держала перед ним терпеливая жена. Наклонял голову, так и этак, и физиономию с выражением такой муки, что Марк с содроганием подумал о том дне, когда им с эской придется избавляться от собственных бород. Гверн начал брить подбородок снизу, для чего как можно больше запрокинул голову назад. И в этот момент Марк разглядел под нижней челюстью охотника более бледный кусок кожи, который тут была толще и грубее. След от старой ссадины. След был еле виден, но все же ошибиться Марк не мог. Слишком часто он видел этот знак – мозоль, натертую ремнем римского шлема за долгие годы ношения. Последние сомнения Марка рассеялись. Что-то помешало ему расспрашивать Гверна о прежней жизни прямо здесь, посреди новой жизни, созданной его собственными руками. Поэтому позднее, когда они готовились снова выйти на свою охотничью тропу, он напомнил охотнику о его обещании показать им дорогу к ближайшей деревне. «Он намерен двинуться на запад», — сказал Марк, и Гверн с готовностью ответил, что к западу не будет ни одной деревни целых два дня, поэтому он поедет с ними первый день и проведет с ними одну ночь. Они двинулись в путь. Вечером того же дня, проделав много миль к западу, когда тени уже удлинились, они поели, устроившись под защитой выступа в скале, и потом долго еще сидели вокруг костра. Три лошади с треножиной тихо паслись в невысокой траве, там и сям прорезавший зелеными ручейками вересковую пустошь. Под ней на северо-запад уходили гряды холмов. Постепенно они понижались, и мили в сорока превращались в синеватую дымку, переходя в равнину. Туда устремил взгляд Марк, зная, что где-то там, в синеве, пролегает разрушенный северный вал Агриколы, отделяя Валенцию от страны, которую римляне называют Каледония, а кельты – Альбу. А еще дальше находится пропавший орел отцовского легиона. В мире, казалось, не было иных звуков, кроме сухого шелеста ветра, перебиравшего вереск и резкого кашля золотого орла, кружащего в синих токах поднебесья Эск отошел в сторону, в гущу вереска, и уселся там, полируя свое копье. А Марк с Гверном остались у костра дни, если не считать любимого пса-охотника, который лежал, положив морду на вытянутые лапы, прижавшись боком к хозяйской ноге. Марк повернул голову. «Скоро, очень скоро мы расстанемся, и наши пути разойдутся», — сказал он. «Но прежде чем мы с тобой пойдем каждый своим путем, я очень хотел бы задать тебе один вопрос». «Спрашивай», — отозвался охотник, лаская уши собаки. «Как ты стал охотником Гверном?» «Ты, служивший прежде в легионах», — медленно проговорил Марк. Глаза Гверна сверкнули, но тут же лицо его застыло, и он долго сидел молча, глядя на Марка из-под с тупым видом, как принято у татуированного народа. «Кто тебе сказал?» — спросил он наконец. «Никто. Мне подсказала твоя песня и шрам между бровями, а пуще всего ссадина под подбородком». «Ну и что?» — проворчал Гверн. «Если и так, почему я должен тебе про это говорить? Я один из племени». «А если так было не всегда, никто из моих собратьев по мечу не стал бы говорить про это незнакомцу. Почему должен говорить я?» «Не должен», — отозвался Марк. «Но ведь я спросил тебя со всей учтивостью». Опять последовало молчание. Затем охотник сказал со странной смесью угрюмой агрессивности и давно позабытой гордости. «Я был шестым центурионом, старший когорты испанцев. А теперь иди и скажи об этом ближайшему коменданту на валу. Я тебя удерживать не буду». Марк не спешил с ответом, изучая свирепое лицо человека, сидевшего напротив. Он искал под чертами татуированного охотника черты Центуриона, того, каким он был 12 лет назад, и ему показалось, что он нашел их. «Никакому патрулю до тебя тут не добраться, ты знаешь сам», — проговорил он наконец. «Но и в противном случае все равно есть причина, почему я не стану болтать». «Какая?» «На лбу у меня такая же метка, что у тебя». И он быстрым движением сдвинул пунцовую ленту, прижимавшую серебряный талисман. «Гляди!» Тот наклонился вперед. «Вот как!» – произнес он с остановкой. «Ни разу еще я не встречал человека твоего ремесла, который молился бы по вечерам Митри. Он не успел еще договорить эти слова, как глаза его сузились, взгляд сделался пристальным, разящим, как кинжал. «Кто ты такой?» «Кто ты?» Настойчиво повторил он, и вдруг, схватив Марка за плечи, повернул его лицом к закатным лучам солнца, предвещавшим ветер. Он держал его так долгий-долгий миг, стоя на коленях, возвышаясь над ним, бешено вглядываясь ему в лицо. А Марк, подвернув под себя хромую ногу, сидел и глядел ему в глаза, сдвинув черные брови, презрительно скривив губы. Громадная овчарка припала к земле, не спуская с ней глаз. Эско тихо поднялся, сжимая древко копья. Оба, человек и собака, готовы были убить по первому знаку. «Я видел тебя раньше», — резко сказал Гверн. «Мне знакомо твое лицо. Во имя света, кто ты такой?» Должно быть, ты помнишь лицо моего отца. Он был командиром твоей когорты. Руки Гверны медленно разжались и повисли вдоль тела. «Я должен был догадаться сам», — пробормотал он. «Меня спутал талисман и борода. Но все равно я должен был догадаться сам». Он слегка раскачивался, как от боли, не сводя глаз с Марка. «Что же делаешь ты, сын своего отца, здесь, в Валенции? Ты не грек из Александрии, и значит, ты никакой не целитель глаз». «Да, не целитель», — но мои мази хорошая мази, и научил меня пользоваться ими знающий врач. Когда я сказал тебе, что пошел в ремесле по стопам своего отца, я говорил правду. Я был военным, пока два года назад не заработал хромую ногу и увольнение. А что я делаю здесь, в Валенции? Он заколебался, но лишь на миг. Он знал, по крайней мере, в этом отношении он может довериться к Гверну. И он очень кратко рассказал, что он делает в Валенции и почему. И когда ты показался мне непохожим на других охотников татуированного народа, закончил он, «Я подумал, а вдруг я услышу от тебя ответы на мои вопросы?» «Почему ты не задал их с самого начала? Ведь меня сразу потянуло к тебе, хоть я и не знал от чего. И еще ты говорил на латинском языке, которого я не слыхал уже 12 лет. Поэтому я привел тебя в свое жилище. Ты спал под моей крышей, был моим гостем. И все это время ты скрывал в сердце тайные мысли. Лучше бы ты задал свои вопросы в начале». «Да, гораздо лучше», — подтвердил Марк. «Но я скрывал в своем сердце всего лишь догадку и ничего больше». «Да еще какую дикую, нелепую догадку! Если бы я открылся тебе сразу, а потом слишком поздно обнаружил, что ты и есть тот, кем кажешься, не пришлось бы мне заплатить жизнью Ариману, духу зла!» «Что же ты хочешь знать?» — хмуро спросил Гверн, помолчав. «Что стало с легионом моего отца? И где сейчас орел?» Гверн поглядел на свою руку, на голову огромного пса, снова улегшегося возле него, затем поднял глаза. «Я могу ответить на первый вопрос, во всяком случае отчасти», — сказал он. «Но история эта длинная, и сперва я подброшу хвороста в костер». Он нагнулся вперед и бросил в угасающий огонь несколько веток терновника и клубок вереска. Движения его были неторопливы, даже замедлены, как будто он оттягивал рассказ. Пламя уже вспыхнуло с новой силой, а он все сидел на корточках и молча смотрел на огонь. Сердце у Марка вдруг сильно забилось. Он почувствовал дурноту. «Ты не знал легиона своего отца», — начал, наконец, Гверн. «Ты был тогда мал». И все равно ничего бы не заметил, если бы я оказался там. Слишком мал. Гверн перешел на латынь и, казалось, одновременно сбросил с себя все, что в нем было от варвара. В Испанском легионе были заложены семена гибели задолго до того, как он отправился в последний поход на север. Они были посеяны 60 лет назад, когда солдаты, выполняя приказ прокуратора, изгнали ценскую царицу. Ее звали Бодика. Может, ты слыхал про нее?» Как передают, она тогда прокляла их и весь легион за то, как они с ней поступили. И это было не очень справедливо, ведь они действовали по приказу прокуратора. Проклясть надо было его. Но когда женщина считает, что ей причинили зло, она не будет разбираться, куда направить удар. Главное, ударить побольнее. Я-то сам не очень верю в проклятие, во всяком случае не верил раньше. А вот падишты легионы скрошили, когда поднялось восстание. Потом восстание подавили. Царица приняла яд. И, может быть, ее смерть предала силу ее проклятию. Легион сформирован заново. Он опять окреп, но прежним уже не стал. Может, переведи его в другую местность, легион был бы спасен. А так, когда легион год за годом, поколение за поколением, стоит среди племен, которые считают его проклятым, ничего хорошего не выйдет. Мелкие неприятности раздуваются в крупные, вспышки болезней приписываются действию проклятия, а не болотным испарением. А испанцы народ легковерный. Все труднее стало находить рекрутов, и качество их год от года становилось хуже. Сперва ухудшение шло медленно. У меня служили солдаты моего возраста. Они помнили 9 легион, когда он был еще просто немного дрочливым и разболтанным. Но потом все покатилось под уклон очень быстро, и когда я попал в легион Центурионом за два года до его гибели, а вышел я из рядов 30-го, отличного легиона. Корка у испанцев была еще цельная, но сердцевина насквозь прогнила. Гверн сплюнул в костер. Сперва я пытался бороться с гнилью в моей центурии, а потом... Потом борьба стала доставлять слишком много хлопот. Последний легат был человек жестокий, твердолобый, безо всякого понимания. Хуже нельзя было и поставить во главе такого легиона. Вскоре после его прибытия император Троян убрал из Британии слишком много войск одновременно для вечных своих компаний в других местах, а нас оставили удерживать границу. И сразу же мы почувствовали, что племена зашевелились вокруг нас, как перезрелый сыр. И тут Троян умер... И племена восстали. Весь север хватило восстанием. Едва мы подавили бригантов и яценов, как нас послали в Валенцию смирять калидонцев. Две наши когорты стояли в Германии. Мы уже понесли большие потери. Одну когорту оставили как гарнизон в бараке И бригантам ничего не стоило бы расправиться с нами, если бы пришла охота. Так что нас, идущих на север, осталось меньше четырех тысяч. А тут еще легат, как обычно, стал вопрошать богов. И священные куры заортачились и не пожелали клевать бобы. Но мы и решили, что обречены, а когда выступают в поход в таком настроении, ничего хорошего не жди. Уже наступила осень, почти с первых дней этот гористый край окутывал туман, и, пользуясь туманом, племена изводили нас наскоками. До настоящих схваток, правда, дело не доходило, они как волки висели у нас на флангах, внезапно нападали на наш арьергард и пускали стрелы из-за каждой кочки с мокрым вереском, а после исчезали в тумане раньше, чем мы успевали вступить с ними в бой, а отряды, высланные им в догонку, никогда не возвращались. Спасти нас мог только такой легат, который сам умел бы воевать. Но наш легат бои видал только показательные на Марсовом поле и был до того заносчив, что не желал слушать боевых командиров. Так что к тому времени, как мы достигли старой ставки Агриколы на Северном Валу и устроили там базу, мы потеряли еще одну тысячу солдат, умершими или дезертировавшими. Старые укрепления разваливались, запасы воды давно истощились, а северные племена успели накопить силу. Варвары сидели под стенами крепости и выли как волки на луну. Одну атаку мы выдержали, потом скатили мертвецов в речку, и когда варвары отошли зализывать раны, выбрали оратора, пошли к легату и сказали, «Теперь мы постараемся договориться с татуированным народом, чтобы они нам дали уйти. Валенцию оставляем в их руках, нам на нее наплевать». Легат сидел в походном кресле, который мы тащили за ним всю дорогу от Ибарака, и поносил нас всеми бранными словами. Мы их, конечно, заслуживали, спору нет, но брань ему не помогла. Больше половины легионов взбунтовалась, и многие из моей центурии тоже. Гверн отвел взгляд от огня и повернулся лицом к Марку. Меня среди них не было, клянусь владыкой легионов. Я тогда еще не покрыл себя позором, еще держал в узде тех, кто оставался в верным. Теперь делегата дошло, в чем была его ошибка. Он мягче заговорил с легионерами, хотя они стали мятежниками, и поступил так вовсе не из страха. Он посоветовал им сложить оружие, которое не подняли против своего орла, и поклялся, что никого не подвергнет немедленной расправе, даже зачинщиков. Поклялся, что если мы впредь будем выполнять свой долг, он по возвращении честно перечислит в рапорте и плохое, и хорошее, как будто могла идти речь о возвращении. Но даже если бы нам и был открыт путь назад, время обещаний прошло. С того момента, как когорты взбунтовались, об отступлении уже не могло быть и речи, все отлично знали, каков будет приговор Сената. «Казнь», — тихо проговорил Марк, когда Гверн запнулся. «Да, казнь. Странно тянуть жребий без шлема и знать, что одна соломинка из десяти означает смерть». И того, кто ее вытянет, забьют камнями. Так что все окончилось схваткой. Вот тогда и убили легата. Он был храбрый человек, хотя и глупый. Он вышел вперед без оружия, за спиной у него стояли знаменосец и безбородые трибуны. Он обратился к толпе, призывал солдат вспомнить свою присягу и обзывал их шавками стибра. Тогда один из солдат ударил его копьем, и тут уж стало недо разговоров. Через укрепление тучми повалили бриты, довершать кровавое дело. К рассвету в крепости едва набралось бы в живых на две полные когорты. Остальные погибли. Не все, нет. Многие ушли через крепостной вал вместе с бритами. Вполне вероятно, что они сейчас живут по всей Каледонии, как я, с местной женой и сыновьями. Едва рассвело, твой отец созвал тех немногих, кто остался. Мы все стояли на площади перед приторием с мечом в руке. Наспех посовещавшись, мы решили вырваться из старой крепости, ставшей смертельной ловушкой, и постараться донести орла до и барака. Договориться с варварами и думать было нечего, они нас теперь не боялись. К тому же у всех у нас жила надежда, если мы пробьемся с боем, Сенат не сочтет нас опозоренными. Варвары той ночью пировали, так низко мы пали в их глазах. И пока они пьянствовали и бездельничали, мы выбрались наружу, спустившись по южному склону, и прошли мимо них незамеченными, благодаря темноте и туману. Впервые в жизни туман сослужил нам хорошую службу. Мы тронулись в сторону Тримонтия. Варвары взяли наш след на рассвете и пустились за нами в погоню. Просто так, по техе ради. За тобой когда-нибудь охотились? Мы шли целый день из последних сил. Тяжело раненые падали и умирали. Мы слышали, как они стонали в тумане. Скоро я тоже свалился. Меня ранило. В рану можно было засунуть три пальца, мне было скверно. Но я бы еще мог идти, если бы не погоня. Погоня вот что лишала сил. сумерка, когда преследователи ушли подальше, я сделал попытку спастись. Заполз в заросли участника и притаился. На меня чуть не наступил один варвар, но меня не заметили. Когда стемнело и охота ушла далеко, я сбросил свою сбрую. Я ведь похож на пикта. Это потому, что я из Северной Галлии. Кажется, я брел всю ночь, а на рассвете забрел в деревню и упал на пороге первой попавшейся хижины. Меня втащили в дом и выходили. Мурно выходило. То, что я римский солдат, их ни капли не смутило. Не я первый переходил на сторону племен, да и мурно защищал меня, как львица своего детеныша. На миг в голосе его послышался призвук смеха, но тут же голос опять зазвучал резко и мрачно. Несколько ночей спустя я увидел, как на север пронесли орла с большой торжественностью в сопровождении множества факелов. Последовало долгое тяжелое молчание. Затем Марк сказал сдержанно и жестко, где они погибли. «Не знаю. Знаю только, что до Тремонти они не дошли. Я ни один раз заглядывал туда и никаких следов сражений не нашел. А как было с моим отцом?» Когда меня ранили, я упал, он стоял рядом с Орлом. Когда Орла несли на север, пленников не было. «Где Орел теперь?» Гверн протянул руку, коснулся кинжала у Марка за поясом и посмотрел ему прямо в глаза. «Если тебе пришла охота умереть, вот лучший способ. Зачем понапрасну совершать дальний путь?» «Где Орел теперь?» Повторил Марк, словно не слышал слов охотника. Он не сводил от него глаз, и Гверн наконец ответил. «Не знаю». Но на утро, как только расцветет, я попробую показать тебе, в какую сторону идти. И только тут Марк осознал, что лицо хозяина освещает лишь свет костра, а за ним все расплывается в синеватой мгле. Этой ночью Марк спал мало. Он лежал неподвижно, закинув руки за голову. Все эти месяцы он жил мечтой. Да, собственно, если подумать, он жил мечтой с восьмилетнего возраста. Она была яркой, согревала душу. Теперь она была разбита, и ему стало холодно. Он вдруг почувствовал себя значительно старше, чем был несколько часов назад. Каким же он был глупцом? Безмозглым глупцом. Упрямо цеплялся за свою веру. Раз в девятом легионе служит отец, значит от легиона нельзя ждать ничего дурного. Но теперь-то он знает, легион был порченый, гнилое яблоко, треснувшее под каблуком. Владыка легионов, что же должен был пережить отец? Однако среди обломков мечты оставалось нетронутым одно – Рла надо разыскать и вернуть в Рим, иначе рано или поздно он превратится в угрозу для границы. Мысль эта немного утешала, все-таки он докажет свою верность памяти отца. На утро они поели, затушили и разбросали костер, после чего Марк, стоя возле своей лошади, послушно устремил взгляд в сторону северо запада куда показывал палец Гверна. Легкий ветер обвивал лицо, вниз на склон падала его тень, словно ей не терпелось опередить его, поскорее тронуться вперед. До него донесся дикий и нежный голос ржанки, голос одиночества от которого на душе делалось неуютно. «Вон туда, там начинается долина», — сказал Гверн. «Брод ты найдешь по наклонной сосне. Она растет рядом. Переправитесь и держитесь правого берега, иначе между вами и Каледонией окажется широкий залив Клоты. А так, два, самое больше три дня, и охотничья тропа приведет вас к северной границе». «А дальше?» — спросил Марк, не отводя прищуренный глаз от синей туманной дали. «Могу сказать одно — те, кто нес орла на север, принадлежали к племени Эпидиев. Их территория глубоко изрезана заливами и горами западной побережья вверх от Клоты. Есть ли у тебя догадка, в каком именно месте может находиться их святилище? Нет. Может, ты найдешь царский дом, тогда неподалеку и щекайпище. Но племя Эпидиев, как я слыхал, делится на множество кланов. И не обязательно царский клан – хранитель святилища и священных предметов. Ты хочешь сказать, клан может быть совсем небольшим и незначительным? Нет, не так. Небольшой – да. Но такой же могущественный, как царский, а может и сильнее. Больше я ничем не могу тебе помочь. Они молчали, пока сзади не зазвякали у дела. Эско привел вторую лошадь. Тогда Гверн торопливо добавил. Не ходи этой тропой. Она ведет к вратам смерти. И все же я попробую. Марк повернул голову. А ты, Эско? Я пойду, куда пойдешь ты? Не поднимая глаз, ответил возившийся с пряжкой Эско. Но ну зачем? Не отступал Гверн. «Сейчас ты знаешь правду. Легион все равно не станут формировать заново. Зачем тебе идти? Скажи!» «Чтобы вернуть Орла». Снова наступило молчание. Затем Гверн проговорил почти робким тоном. «Ты так ничего и не сказал про мой вчерашний рассказ. Как будто это была просто история, чтобы скоротать вечерок». «Что ты от меня хочешь услышать?» Гверн засмеялся коротко и резко. «Один Митра знает». «А все же внутри у меня бы полегчало». «Этой ночью у меня у самого внутри было так тяжело, что мне было не до тебя». Устало проговорил Марк. Сейчас это прошло, но если я даже стану проклинать испанцев всеми бранными римскими словами, отцу это не принесет пользы и не смоет грязь с имени легиона. Впервые он взглянул на охотника, стоявшего рядом. Если же говорить о тебе, то ведь на меня никогда не охотились, и владыка легионов запрещает мне быть твоим судьей. Гверн сказал вызывающе. Зачем ты пришел? Я был счастлив с моей женщиной. Она мне хорошая жена. Меня уважают люди моего племени, хотя я и живу отдельно. Я часто почти забываю, что рожден не в племени, и только по временам меня тянет в ремонте, а теперь я буду стыдиться до конца моих дней того, что отпустил тебя одного на охотничью тропу. Не стоит взваливать на себя груз нового стыда, — возразил Марк. Этой тропой троим идти удобнее, чем четверым, а двоим удобнее, чем троим. Возвращайся к своему племени, Верн. Благодарю тебя за пищу и кров, и за то, что ты ответил на мои вопросы. Он отвернулся, сел на лошадь, и несколько минут спустя уже ехал вдоль речного потока в сопровождении Эски.